Примерно тогда же мне позвонили из BBC и спросили, не смогу ли я написать короткую радиопьесу, которую они хотели включить в программу, посвященную некоему торжеству, связанному с королевой Мэри. Жена короля Георга V. Правил с 1910 по 1936 год. Мать королевы Елизаветы II. Она пожелала, чтобы в передаче было что-нибудь мое, поскольку ей нравились мои книги. Не могла бы я написать что-нибудь в очень короткий срок. Идея показалась мне увлекательной. Я ее обдумала, расхаживая по комнате взад-вперед, затем позвонила им и сказала «да». Мне пришла в голову мысль, вполне с моей точки зрения подходящая, и я сочинила радиоскетч под названием «Три слепые мыши». Насколько мне известно, королеве он понравился. Казалось бы, на том дело и закончилось, но вскоре мне предложили переделать этот радиоскетч в рассказ. Я назвала его «Заподня» и впоследствии инсценировала. Режиссером той весьма успешной постановки был Питер Сондерс. Мне самой западня так понравилось, что я подумала, не продолжить ли мне свои драматургические упражнения. Почему бы вместо книги не написать пьесу? Это гораздо приятнее. Одна книга в год обеспечивает необходимый доход, поэтому я могу доставить себе удовольствие и написать пьесу. Чем больше я размышляла о трех слепых мышах, тем больше убеждалась, что из этой 20-минутной радиопьесы можно сделать детективный боевик для сцены в трех актах. Придется добавить пару персонажей, расширить экспозицию и фабулу и детальнее выписать развитие действия. Думаю, одно из преимуществ мышеловки, так называется сценическая версия трех слепых мышей, состоит в том, что она выросла как бы из конспекта, Я наращивала мышцы на кости скелета. Каркас существовал с самого начала, что позволило создать добротную конструкцию. Названием пьесы я полностью обязана своему зятю Энтони Хиксу, о котором пока ничего не рассказывала. Энтони для нас не воспоминание. Он вошел в нашу жизнь позднее и сейчас с нами. Представить себе не могу, как мы жили когда-то без него. Он не только один из самых добрых людей, встречавшихся мне в жизни, но и выдающаяся, чрезвычайно интересная личность. У него есть идеи. Он может зажечь любую собравшуюся за столом компанию неожиданно поставленной проблемой. Не успеешь глазом моргнуть, как все уже яростно о ней спорят. Когда-то он изучал санскрит и тибетские диалекты. Сознанием дела может рассуждать о бабочках, редких кустарниках, юриспруденции, марках, птицах, нандгарском фарфоре, древностях, об атмосфере и климате. Есть у него один недостаток — это то, что он слишком много говорит о винах. Впрочем, быть может, здесь я несправедлива, просто мне не нравится предмет. Как выяснилось, что изначальное название «Три слепые мыши» использовать нельзя, так как пьеса с таким заглавием уже имеется, мы все стали ломать голову над новым. Энтони пришел и сразу же сказал «Мышеловка», и мы тут же согласились. Ему, думаю, должна бы причитаться часть гонорара, но тогда я в голову не могло прийти, что именно этой пьесе суждена долгая сценическая судьба. Меня часто спрашивают, чем объяснить успех мышеловки. Обычно я отвечаю «Удачей», потому что пьесе действительно сопутствовала удача. Полагаю, на 99% именно удача она обязана успехом Но кроме того, есть у меня еще одно предположение, объясняющее счастливую театральную судьбу мышеловки. По-моему, в этой пьесе есть понемногу для каждого. Вот почему она нравится людям разных возрастов и вкусов, молодым и пожилым, Мэтью и его итонским друзьям. Позднее Мэтью с удовольствием водил на нее своих университетских приятелей, и даже высоколобым оксфордским профессорам она нравилась. Думаю, можно сказать без самодовольства, но и без ложной скромности, что для сочинения такого рода, а это легкая пьеса, в которой есть и юмор, и притягательность боевика, она хорошо сработана.